«Глава шестая. Каждый ангел ужасен, и все же, увы, я вас воспеваю, великие птицы души, несущие смерть». Рейнер Мария Рильке. «Человек», — сказал Тир, выйдя из-за поворота. «Монах», — уточнил Казимир с легкой брезгливостью. «Не любишь их? А за что их любить?» Пожав плечами, Тир пошел вперед, пробираясь между большими камнями и перепрыгивая через маленькие. Вопли Муэдзина были хорошей школой, но христианские монахи просто так не орут, да и вообще, если шарахаться от любого служителя культа, жить станет довольно трудно. Тиру не понравилось то, что монах поднялся им навстречу. Не понравилось то, что выглядел монах не по-монашески. Был молод, высок, широкоплечь. А когда он улыбнулся, во рту сверкнули, несмотря на густые сумерки, такие клыки, что Тир чуть не повернул обратно. Хотел увидеть настоящего Керта, да? Ну вот, увидел. Легче тебе стало. Мир вам, путники!» Прозвучал дружелюбный, спокойный голос. «Да пребудет с вами, если не милость, то хотя бы терпение, Господа!» Тир остановился. Казимир, удостоив монаха едва заметным кивком, взаимно, мол, слегка подтолкнул спутника. «Но...» «Подожди», — сказал Тир. «Вы кто?» «Мое имя Грейс Лэх. Впрочем, можно и отец Грей. Так, наверное, будет удобнее для меня и для вас. Хотя вам, черный, я не отец и, конечно же, не святой. А вы, сын мой...» Взгляд неярких, странного цвета глаз обратился к Казимиру. «Вижу, бессердечной любви пребываете в лоне матери нашей церкви. Однако вы спасаетесь от опасности. Ищите надежного убежища». «Я же могу предложить вам крышу над головой на эту ночь и на любое время, какое вы сочтете нужным, пользоваться моим гостеприимством. Не отказывайтесь», — произнес он с властной мягкостью. «Возможно, я смогу помочь вам». «Еще и священник», — прокомментировал Казимир. «Спасибо», — отрезал он решительно. «Мы лучше пойдем». «Спасибо», — задумчиво произнес Тир. Он смотрел на отца Грея, пытаясь, как обычно, разглядеть за внешностью, — «Нет, не душу, конечно, и не мысли, но увидеть эмоции. Это легко. Люди такие разные, во многом весьма схожи». Он смотрел, но видел лишь внимательные глаза. Серые, синие. И свет. Золотистый и теплый, мягкий, как огни паникадила, уставленного сотнями восковых свечей. «Спасибо», — повторил Тир. «Нам действительно нужна помощь». «Что ж, милости прошу». Отец Грей сделал приглашающий жест. «Обитель моя не столь скромна, как подобала бы смиренному отшельнику. Я расположился в Кабо. Но, с другой стороны, в случае необходимости, там меня намного проще отыскать тем, кто приходит за утешением и советом». «Ты что, в самом деле собрался...» Начал было Казимир, мешая русские слова с немецкими. «Да, он нам не враг, даже мне. Он священник. Это не преступление». Это и в самом деле не преступление. Отец Грей, уже ушедший на несколько шагов вперед, остановился, терпеливо ожидая, пока его гости решатся двинуться с места. «Я знаю русский язык, сын мой, но, вы до сих пор не знаю вашего имени». «Светлый князь Казимир Милецкий». Слова прозвучали, как хрустальные молоточки, бьющие в хрустальный гонг, чисто, светло и высокомерно. «Рад знакомству» невозмутимо кивнул священник. «Желаете ли представиться вы, черный?» В этом его обращении близко не было ничего от агрессивного страха Рыси, от самодовольного отвращения Маюма. «Черный» — что-то вроде имени, которое всем известно. И странно, как это отец Грей вообще допускает, что у черного может быть и свое, настоящее имя. «Меня называют Тир». «Что ж, подходяще». Снова странный свет в странных глазах. Пробегает по радужке фосфорицирующий голубоватый проблеск. «Ты не боишься его?» «Пойдем», — сказал Тир Казимиру. «Не съедят тебя». «Уверен?» — спросил князь вполне серьезно. «Нет», — признался Тир. Отец Грей улыбнулся, блеснув страшенными клыками. «Признаться, когда ваш шлездарк прошел над Кабо, «Я испытал изрядное смущение», — рассказывал он по дороге к крепости. «Ничего подобного мне доселе видеть не доводилось. Я родом из Лонгви, поэтому смыслю кое-что в полетах и в управлении летающими кораблями, и не мог не отдать должного мастерству, нет, пожалуй, даже искусству того, кто управлял машиной». «Но каково же было мое удивление?» Отец Грей покачал головой, словно переживая события заново когда в ослепительном сиянии чистого небесного света я увидел вдруг непроницаемую тьму. Увидел вас, Тир. «Возможно ли такое?» — спросил я себя. «Возможно ли, чтобы красота и совершенство были доступны воплощенному мраку? Разумеется, за прошедший час я не сумел отыскать ответа. Но теперь к темам для размышлений у меня прибавится еще и это. А мы пришли». Он распахнул калитку во вросших в землю воротах из темного обшитого металлом дерева. Я занял квартиру бывшего коменданта, там довольно просторно, можно без стеснения принять хоть десяток гостей. Водопровод исправен, ужин хоть и постный, вкусен, к тому же постная пища полезнее не только для духа, но и для бренной плоти. Проходите, располагайтесь, здесь вы в полной безопасности. И словно решив разом опровергнуть его слова, черными тенями метнулись из-под крыши башни десятки летучих мышей, Тир скривился от их пронзительного писка, а теплый-теплый воздух рассекла молния, полоса серебряного света, стремительная и гибкая. «Змея!» «Летучая змея?» «Ух ты!» — вырвалось у Казимира. Азирока, укоризненно и ласково воскликнул отец Грей. «Я же просил тебя оставаться дома». «Змея?» «Нет, змей, бескрылый, летающий серебряный змей», отнесся к словам священника с залихватским пренебрежением. Он встал на хвост, изящно выгнув верхнюю треть тела, блестя шуей и по очереди оглядел Казимира и Тира огромными фасеточными глазами. «Он не опасен», — торопливо сообщил отец Грей. «Озерок разумен и добр, просто иногда забывает о дисциплине». Он мог бы не говорить этого. То, что змей разумен, то, что он не опасен, и да, что он действительно по-своему добр — Это видно было хотя бы по веселому разноцветному взгляду, по бликам лун серебряных чешуйках, по мгновенным просверкам длинного раздвоенного языка, да по всему. «Маленький брат», — тихо сказал Казимир, и, протянув руку, коснулся змеиной головы кончиками пальцев. Фасеточные глаза ответили на ласку перламутровым переливом всех оттенков зеленого. «А ты?» — услышал Тиро безмолвный вопрос. «Ты в черной чешуе». «Разве не брат мне?» «Озерока!» — отец Грей покачал головой, слегка толкнув змею кулаком в сияющее брюхо. «Оставь гостей в покое. Черный тебе очень-очень дальняя родня. Не обращайте на него внимания, Тир. Он чувствует в вас зло, и он, как ни крути, все-таки змей, а посему отчасти тяготеет к мраку. Простите, если вас задевает моя прямота». «Нет». Тиру сейчас интереснее всего было понять, как же Азерока, три метра мускула в серебряной броне, ухитряется летать. И не заденет, пока вы не скажете ничего нового. «Там посмотрим», — неопределенно пообещал отец Грей. «И однако пойдемте же в дом. Других экзотических тварей здесь не прячется это я вам обещаю. Если кто и был, Азерока давно всех слопал». Ужин, с точки зрения Тира, был идеальным. Вода, сыр и фрукты. Никакого хлеба, никакого мяса, никакой соли, словом, ничего ядовитого, тяжелого или способного помешать здоровому сну. Нет, терне не был вегетарианцем отнюдь, но считал, что гораздо лучше лечь спать голодным, чем наедаться на ночь. Благословляя трапезу, отец Грей присовокупил к молитве смиренную просьбу о том, чтобы Господь обошел своим вниманием пищу, кою будет вкушать создание адово. «Если же Господу угодно покарать порождение бездны, то пусть это случится не в доме служителя Божьего, ибо не хотелось бы ему, отцу Грею, пусть и невольно, стать причиной того, что темная душа отправится на муки в преисподнюю». «Милость его бесконечна», — сообщил священник разом насторожившемуся Тиру, «и я склонен думать, что он не станет карать вас сейчас, раз уж позволил явиться в наш мир. Кто знает, каковы его планы относительно вас и вам подобных», и чего он ждет от вашего присутствия в сайте. Случайностей не бывает, и я неспроста оказался на вашем пути, и вы доверились мне только с попустительства Божьего. Возможно, эта наша встреча выльется во что-то большее, чем просто вечерняя беседа двух путников с неразумным монахом. Казимир с кривой улыбочкой чистил яблоки, тонкими пластинками резал белый назреватый сыр. Чистая вода в кувшине вызвала на лице светлого князя гримасу легкой брезгливости. Недовольство, появившееся в его эмоциях после того, как решено было принять приглашение от Сагрея, исчезло после знакомства с Озерокой. Зато появилась некая насмешливая снисходительность. Природа этого чувства была Тиру хорошо знакома. Он сам также относился к христианам вообще и к священникам в частности. Но так ли важно, во что верит и чем занимается человек, от чистого сердца предложивший тебе пищу и кров?» И опять-таки, появив вдруг такое желание, Тир не остановился бы перед тем, чтобы убить их странного хозяина. Просто так. Просто потому, что захотелось. Но пока такого желания не возникало, он испытывал к отцу Грею, замешанную на любопытстве благодарность, и предпочел бы, чтобы Казимир проявил к священнику хоть капельку уважения. «Ну а теперь, может быть, вы расскажете мне, кто преследовал вас?» — спросил отец Грей. «Я не спрашиваю, за что, ибо ответ очевиден». «Да?» — удивился Казимир. «Тогда просветите нас сей счет и меня». «Вами совершено преступление», — спокойно ответил отец Грей. «Кровь на вас обоих». Но если Тиру сама природа его велит оставлять за собой кровавый след, то вам, сын мой, не будь вы столь свирепым противником собственной веры, я советовал бы покаяться. Как только придете в нужное состояние духа, разумеется, и поймете, что готовы искренне просить у Господа прощения за грех человека убийства. Боюсь, случится это не скоро. Но вернемся к делу. У преследовавших вас пилотов была, насколько я могу судить, серьезная подготовка – Да и количество болидов наводит на мысль о том, что погоня организована нечастными лицами. И однако я не смог опознать расцветку фюзеляжа, поэтому затрудняюсь сказать, какому государству какой армии принадлежат машины. Очень надеюсь узнать об этом от вас. «Мы без понятия», — пожал плечами светлый князь. «А это имеет значение?» — поинтересовался Тир. «Не для нас, разумеется, а для вас, господин Ислех. «Конечно!» кивнул священник. «От того, где вы убили, зависит, где вам лучше прятаться, а я намереваюсь помочь вам в поиске надежного убежища». «Видите ли, в чем дело, господин Тир? Вы больше похожи на черную дыру, чем на человека. А в сайте нет подобных вам существ ни среди божьих созданий, ни среди тварей врага, которые, увы, все еще обитают бок о бок с людьми. Я мало знаю о таких, как вы». Слава Богу, первое и последнее подобное вам чудовище приходило в сайте задолго до моего рождения, но зло, или, если хотите, мрак, я изучаю тщательнейшим образом. Это враг, которого нужно узнавать в любом обличье. Так вот, опираясь на свои знания и поверив, что такие, как вы, действительно существуют, что это не страшная сказка из далекого прошлого, я смогу отыскать вас в любой точке планеты, а может быть, даже и на Айчабане или Карае и я знаю людей, способных найти вас где угодно в пределах нашего мира. Думаю, впрочем, эти люди уже знают о вашем присутствии, и коль скоро они не предприняли ничего необратимого, следовательно, ими, по вашему поводу, занята та же позиция, которую занял Господь. Это всего лишь мое скромное предположение, но оно вселяет надежду, что вы не умрете в самые ближайшие дни или даже часы. Те же, кто умеет видеть мрак так, как вижу я, Не обязательно священники, это могут быть ученые или колдуны, потеряют вас, когда вы окажетесь вместе до отказа переполненном магией. Есть несколько городов, где вы могли бы затеряться, несмотря на свой ужасающий орел. Орен Внитарей, Вижаград и Свитан в Радзиме, Звездное Острие в Герцогстве Налия, Канунгат и Собаки и Лонгви. Выбирать Лонгви я вам сразу отсоветую». «У тамошнего барона свои счеты с черными, и барон платит по счетам. А среди прочих государств нужно выбрать такое, которое не пойдет навстречу поискам, ведущимся вашими врагами. Поэтому я и спрашиваю, кого вы убили, и кто ищет вашей крови?» Некоторое время Тир размышлял, колеблясь, и пристальный взгляд Казимира убеждал его в том, что колебания не беспочвены. Открывать имя убитого кому бы то ни было, кроме заказчика несусветная глупость, и убийцы, позволяющие себе такую ошибку, не выполняют больше одного заказа. Однако в их ситуации, в ситуации, когда мир вокруг мало того, что враждебен, так еще и практически незнаком, следовало, как ни парадоксально это звучит, верить тем, кто предлагает помощь. Хотя бы потому, что настоящих врагов вокруг предостаточно, и от того, что отец Грей узнает чуть больше, чем ему уже известно, обстоятельства не ухудшатся. «Этого человека звали Майюм Назар», — произнес он, наконец, — «астролог из Эрниди». «Звездочет Эйра Эрниди», — подхватил отец Грей, — «сатанист и колдун». «Позвольте узнать, Тир, Майюм вызвал вас из мрака и что-то напутал в заклинаниях или вас специально откомандировали по его душу?» Так неожиданно было обнаружить в рассудительном священнике веру в страшные сказки, что Тир лишь озадаченно улыбнулся. «Нет, я же не демон», — «Ну да, ну да, разумеется. Надеюсь, вы простите мой неуместный вопрос». Молодое, с резкими чертами лицо, в первый раз отразило какие-то чувства, кроме мягкого внимания к гостям. «Видите ли, сношение мира живых с инфернальными сферами представляют для нас смертных интерес куда больше, чем принято думать. Но с тех пор, как факультет демонологии и некромантии в институте Воттеншилла был закрыт, а все результаты его работы уничтожены», Церковь вновь оказалась в положении вооруженного слепца. Кое-что мы знаем, но по преимуществу располагаем лишь сказками да суевериями, плохим подспорьем в борьбе с врагом. Он замолчал, ненадолго погрузившись в невеселые размышления. Тир подумал, что им с Казимиром довелось наблюдать редкий экземпляр священника, признающего необходимость научного подхода к вопросам веры. «Однако, возвращаясь к Майюму», — вновь заговорил отец Грей, — «Должен заметить, что вы совершили благое дело, возможно, и не желая того. Убей этого человека, простой смертный, и убийство легло бы тяжким грехом на бессмертную душу. В вашем же лице мы в определенной степени имеем дело с промыслом Божьим, и я рад, что Господь вершит справедливость, не искушая при этом своих детей. Но, с другой стороны, этим убийством вы поставили себя в крайне сложное положение». «Да и господину Милецкому, хоть он и виновен лишь косвенно, тоже грозит опасность. Майюм Назар был высшим чином в иерархии рейминов, секты, отрицающей Бога. Они не поклоняются дьяволу в том смысле, какой привыкли вкладывать в эти слова христиане, скорее уж они склоняются перед знанием. Не наукой, заметьте, а знанием, путь к нему не имеет значения. Если наши сатанисты, как бы они ни заблуждались, все же признают власть Господа, то секта, которую возглавлял Маюм, вообще не оставляет в душах места ни для Творца, ни для его врага». Отец Грей не то удивленно, не то укоризненно покачал головой. «Впрочем, для вас из всего, что мне известно об этом, интерес представляет лишь тот факт, что Раймины известны как некроманты, шпионы и убийцы, а за покушение на себя они платят старицей. И, разумеется, в их распоряжении более чем достаточно колдунов, способных выяснить ваше местонахождение. Прийти сюда они не посмеют. Но за пределами моей скромной...» Хмыкнув, отец Грей оглядел высокие своды, украшенные резьбой потолочные балки, старые, но роскошные гобелены на стенах. «Скромные обители», — продолжил священник с легким сомнением, «они вновь встанут на ваш след». Тяжело вздохнув, он задумался снова. А все время уже висевший под потолком, Спланировал вниз, встал на хвост поодаль от стола. Тир молчал, молчал и Казимир. Последний, судя по всему, был немало не встревожен открывшимися перспективами. Его не пугали ни магия, ни колдовство, ни живые враги. И в том и в другом и в третьем светлый князь на голову превосходил любых противников. По крайней мере, он был в этом уверен. Тир поморщился от зависти. Когда-то и он мог похвастаться подобной уверенностью. Куда что делось? Не выдержало столкновения с действительностью? «Ну что же, господа», — снова заговорил отец Грей, — «нам остается полагаться на Всевышнего. Пока я не вижу для вас выхода, но непременно постараюсь его отыскать. Ночь пройдет, утро присоветует, как говорят в Радзиме, а посему могу лишь пожелать вам спокойного сна». «Вам же, господин Милецкий, снова советую покаяться. Возможность очиститься от греха — драгоценный дар творца. Тир наверняка может подтвердить это, но не хочет». Тир встал. «Спасибо, господин Ислэх». В спальню он не пошел. Отдохнул, пока летели. Выспался с запасом. Шутка ли, 30 часов в одну сторону, до да 8, пока не встретились с Райминами, в другую. Портьера, занавешивающая вход в столовую, с шорохом опустилась за спиной. Сунув руки в карманы, Тир направился к выходу. Он сутулился, рассеянно поддавал носком ботинка, подвернувшаяся под ноги длинную пробку от винной бутылки и ничуть не походил на того себя, самоуверенного и обаятельного, какого успешно изображал для Казимира уже в течение трех дней. «Надоело! Сколько в самом деле можно изображать?» Сегодняшняя встряска — не полет. Три часа воздушной чехарды — скорее удовольствие, чем напряжение нервов. А прыжок с хаты вниз головой в какой-то несерьезный куст — сейчас в памяти этот куст казался еще менее серьезным, чем в действительности — вымотало до нельзя. Да, спать не хотелось, но не хотелось и ничего другого. Тир поднялся на стену, уселся между зубцами, спиной упершись в один, ногами в другой — Подумал равнодушно, что для полноты картины недостает ему сейчас флейты или лютни и берет с пером белой цапли. Всего пара деталей, и готово полотно грустящий трубодур. Трубадура этого можно пристрелить даже не целясь. Но болиды дадут знать о себе раньше, чем подлетят на расстояние выстрела, а снизу никто не подберется. Внизу шумит и плещется море. Только голову повернуть, и вот они — Серые волны без конца. Истекает в них фиолетовое небо. Черный? Ну и пусть. Сейчас все равно. Отец Грей прав. Стоит подождать утра. Хотя бы одну ночь прожить спокойно. Не убегая и никого не боясь. Озерок блестящей лентой скользнул сверху и застыл в отдалении. В пасти змеи сжимал летучую мышь. Глядел на Тира. А Тир на него. Помедлив, Озерок одвинул челюстями, сглотнул мышь и несколькими судорожными телодвижениями протолкнул ее в желудок. Тир по улыбнулся. С одной стороны, змей странным образом напомнил ему кормящегося страуса, с другой, Озерок был слишком красив, чтобы казаться смешным. «Возможно ли предположить, — произнес отец Грей, указывая на неподвижно застывшего змея, что такое красивое существо создано было, чтобы убивать. Тир умудрился не вздрогнуть и не вывалился из бойницы. И вообще сумел сделать вид, что давно услышал приближение отца Грея, а посему в его появлении на стене нет ничего неожиданного. «А ведь таких, как Изирока выводили специально для войны», продолжил священник, ничуть не задумываясь о том, что истинное назначение этих прекраснейших созданий — «Радовать взгляд и душу своим совершенством. Вы нигде не найдете убежище, Тир. Я взвесил все варианты. Господин Милецкий мог бы скрыться в Соронте. На землю герцогства не ступит нога ни единого сатаниста, но, к сожалению, к таким, как вы, Тир, это тоже относится. Герцог Саронский чистокровный халха, а халха называют подобных вам грязью и относятся соответственно. Грязи не должно быть». Все другие города недостаточно надежны. Против совокупной мощи колдунов-рейминов — нет. Остается Лонгви, почти верная смерть, если только фосфорицирующие глаза священника вновь остановились на озероке. Если только барон не разглядит в вас света. Интересно, это он о чем? Какой еще свет? Черный есть черный, и весь разговор. И все же я задел вас, хоть и всей душой не желал этого. Отец Грей развел руками. «Простите, я должен был понять, что вы не привыкли к подобному отношению, к тому, что вас считают нечистым. Я должен сказать вам еще кое-что, и мне кажется, князю Милецкому услышать это ни к чему. Какой бы черной ни была ваша душа, вы несете в себе нечто большее, чем чистое зло. Тот самый свет, который ослепил меня, когда я смотрел, как летит над скалами ваш шлисдарк. Как я уже сказал, это тема для долгих размышлений. Однако барона Лангвейского я постараюсь убедить. Он тяжелый человек, но иногда прислушивается ко мне. Рано утром отец Грей вывел из высокого каменного сарая то ли конюшни в прошлом, то ли еще какой хозяйственной постройки с парку у нескромной бело-золотой расцветки. Озерок нырнул в кабину, не дожидаясь приглашения. Уверенно свернул кольца в пассажирском кресле, а хвост расположил почти во всем салоне, оставив ровно столько места, чтобы втиснуться его немаленькому хозяину. «Я надеюсь вернуться к вечеру», — сообщил отец грейтиру, Тиру, зачарованно взирающему на машину. «Но если даже и задержусь, это не повод для беспокойства. В Лонгве, увы, даже для смиренного отшельника находится много дел. А вы чувствуете себя как дома, и господину Милецкому, когда он проснется...» «Передайте, что замок, в том числе и часовня, в полном его распоряжении. Всего доброго, Тир. До свидания». Когда колпак кабины захлопнулся, озерок, нетерпеливо дергающий кончиком хвоста, весь подобрался и даже пасть приоткрыл в ожидании взлета. Зубы впечатляли, и Тир от души позавидовал. Не зубам, разумеется. Просто он и сам много дал бы, чтобы хоть попробовать, каково это — летать на легкой машине, оснащенной антигравитационными установками. Болит стремительно и бесшумно взмыл светлое в утренней дымке небо. Итак, целый, хочется верить, что спокойный день впереди. Казимир, проснувшись, изволил выразить сдержанное недовольство. «Я что-то не понимаю нашего дорогого хозяина. То он говорит, что в Лонгве нельзя, то выясняется, что только туда и можно». «А тебя я не понимаю вдвойне. С твоей-то профессией можно ли верить совершенно незнакомому человеку? У тебя есть гарантии, что он не направился в ближайший офис Рейминов, чтобы выдать нас за скромное вознаграждение?» Гарантий не было. А выбора не было тоже. К тому же не настолько плохо знал Тир людей, чтобы не понимать. Казимир недоволен скорее тем, что впереди много часов бездействия. Опасность же предательства со стороны отца Грея была не более чем предлогом. Хоть сколько-нибудь приемлемым с точки зрения логики, поводом заявить о своем недовольстве. Есть над чем подумать. Тиро оставил светлого князя и направился в ангар посмотреть, в каких условиях обитают болиды в этом пристранном мире. Люди такие разные. Вот и с Казимиром все непонятно или слишком понятно. Слишком просто для такого, как он. Незамысловатый коктейль. Действительно незамысловатый. Но ведь это же неправильно. Казимир просто обязан быть сложнее. Как получилось, что сверхъестественный боец не умеет терпеливо и спокойно ждать? Ждать, получая удовлетворение от каждой секунды покоя. Куда он спешит? Каких таких приключений ищет на свою задницу? Неужели мало того, что уже наскреб? Вчерашнее уважение к светлому князю смешивалось сейчас с вежливым удивлением. Целый день впереди, минимум 12 часов относительной безопасности — когда можно ослабить натянутые струны осторожности и положиться на обычные внимательности чуткость. Радоваться надо такой передышке, особенно после вчерашнего прыжка. Хотя для Казимира прыжок как раз-таки прошел незаметно. А в ангаре и точно была когда-то конюшня, правда, давно уже переоборудованная и перестроенная изнутри до полной неузнаваемости. Запах за много лет выветрился почти полностью, но чуткие ноздри Тира уловили рисковатый осадок. Кроме запаха были выбоины от подков на каменном полу. И труднообъяснимое ощущение, какое всегда бывает в месте, где содержится или содержалось много животных. В церковном Лезверинце, в зоопарке или вот в Большой конюшне. Еще псарни бывают, но туда не дай бог забрести. Никаких специальных приспособлений для обслуживания и мелкого ремонта машин Тир в ангаре не обнаружил. Не было там даже обычного набора инструментов, тех, что от века не менялись на земле, становясь разве что чуть более удобными. Ничего не было, что ожидаешь увидеть в ангаре или гараже, да даже в обычной кладовой у любого мужика. Только стойка для болида типа «Козлы», выполненная в несколько неожиданной для столь простого приспособления манере, цвет машины со вкусом украшенная позолоченными накладками мастерские юлиуса цумера лонгви прочел тир на маленькой медной табличке красиво у работников юлиуса цумера по всему видно и руки откуда надо растут и чувство прекрасного наличествует